Август, двадцать Вот лишний раз пришлось убедиться, что встреча с одержимым не обошлась без последствий. Удар, несмотря на принятые меры, был нанесен с неожиданной стороны и ночью во время сна. Попытка не удалась, но вред все же был причинен, причем было выбрано слабейшее место, еще недостаточно укрепленное временем. Дозор от тьмы надо усилить. Помимо сопротивления среды, братья и тьмы очень усиленно работают над тем, чтобы потушить свет в каждом человеке, а тем более в тех, кто за нами идет. Чем свет ярче, тем яростнее стараний их. Имеют постоянную стражу вокруг наших людей и при уклонении их от прямого пути вредят незамедлительно. Наличие пересекающихся пространственных токов усугубляет положение. Движение хаоса прибавляет к нагрузке, и борьба за свет становится титанической. Сколько бы света ни собрал в себе носитель, его расход не померен, и требуется ряд непрерывных усилий, чтобы удержать светильник в руках и не позволить ему угаснуть. И нельзя успокоиться ни на миг. Потушат, а темнят, растерзают, лишив предварительно света. Подвиг становится не временным и кратким, как раньше, но длительным и постоянным. В этом особенность и трудность переходного периода к новой эпохе. Она наступает, но чудовищно и неистово до безумия сопротивления тьмы уходящей. И можно ли удивляться, что нагнетение столь велико, и столько надо труда и усилий, чтобы свет удержать? Тушат все, и друзья, и враги и темные, и светляки, и близкие, и далекие, все, все, в ком светимость слабее светимости носителя камня. Закон сообщающихся сосудов в действии постоянном. Все мужество надо собрать, чтобы устоять в свете. Даже не зная того, всю тьму вызывает на бой духа войти, и должен противостоять ей во всем многообразии ее проявлений. Обывателю хорошо с точки зрения темных. Слабая светимость его не заслуживает их ярого внимания. Но светоноситель находится под их постоянным прицелом и служит объектом всевозможных злоухищрений с их стороны. Поэтому бодрствование духа, бдительность, зоркость и постоянный бессменный дозор являются мерами крайней неотложной необходимости. Трудно. Да, трудно необычайно, но между молотом и наковальней под непрестанными ударами куется духа клинок. Надо лишь помнить, что со мною, в единении яром и полным, поражение невозможно, но победа возможна зато. И никакая тьма, никакие уловки и ухищрения, никакие трудности и давление среды не в состоянии одолеть того, кто со мною. Я от вражеских стрел даст лишь особенно яркую окраску одеянию духа, и аура будет сиять всеми светами. Но огорчений не избежать, но от умоления, утеснений, клеветы и поношений не уклониться и не уйти от признания тьмою носителю света, признания уявляющегося в ярой активности темных, направленной против него». «В бой с тьмою вступаем со мною и рядом идем против тьмы. Утверждаясь на иерархии, за собой имеем ее неисчерпаемый резервуар света. Не от себя, не за себя, но за меня, во имя мое. Во имя света иерархии ведет одинокий свой бой света-носитель. Воины света, ручательство победы даю, если со мной не раздельны до конца».